Глава 35. Виктор. День пошел не по плану с самого утра, когда на оперативке полкан обрадовал наш отдел, сообщив, что к нам едет проверка. Мы всем как никогда дружным коллективом в голос поматерились и согласились с тем, что ситуация с командировочным бесследно пройти просто не могла. Не настолько мы везучие, а ушей и глаз в застенках нашего госучреждения достаточно. В тот момент я все еще тешил себя надеждами, что мне удастся успеть на самолет. Как бы я ни злился на Кулагину, но, во-первых, я обещал, во-вторых, слишком хорошо помнил, насколько для нее важна эта свадьба, и, в-третьих, хер, я теперь спущу с нее глаз. На крючке моя девочка. Так что да, я собирался ехать. Об ином даже речи быть не могло. Устная договоренность с Шумиловым имелась, а заявление на отгул лежало в ящике моего стола. Прозебало в ожидании своего часа. Вот только чем дальше в лес, тем гуще ели. Часики тикали, вышестоящее начальство уезжать не планировало. Меня, как будущего зама и непосредственного участника конфликта, естественно, никто никуда отпускать не собирался. Без вариантов. За одной встречей наметилась вторая. За одним рапортом пришлось писать второй. В общем, проверка за проверкой. Мы с Ларином доболтались до того, что на языках уже натерли мозоли, а желание махнуть на все рукой и просто свалить в закат подгорало. Причем у обоих. В итоге, закрутившись в этом хороводе, я потерял счет времени. Опомнился в первом часу дня и то, когда мы с Германом летели через весь город на срочный вызов. Пьяный дебош. Надо было слышать, каким благим матом я себя крыл. Бросился набирать тони. Абонент не абонент. Вполне ожидаемо. Наверняка уже в воздухе и перевела мобильный в авиарежим. И ладно я. Сегодня все утро через одно место, но Кулагина. Неужели сложно было позвонить и напомнить? Или что, гордость закусила? Коза. А потом случилась потасовка, где пришлось помахать кулаками, уворачиваясь от встречных ударов молодых в стельку пьяных отморозков. Короче, для полноты картины я потерял телефон. Пока скручивал молодняк, выронил его где-то на хате задержанных, а возвращаться за ним не было времени. Потому что по информации, которую мне выдал Рыбкин, благополучно вымоливший милого возвращения в наши ряды, пока в качестве секретаря, как бы комично это ни звучало, в час тридцать отчаливал очередной самолет до столицы. и Единственный сев, на который я вполне мог бы успеть на церемонию. В общем, утро выдалось на зависть многим, а таз каким бодрым. А день до трясучки нервным. И только сейчас, сидя за столом и сжимая в ладони пальчики Тони, могу с уверенностью сказать, все оно того стоило. определенно. Нина. Церемония бракосочетания получилась сказочной, без преувеличения. Такие обычно показывают в мультфильмах про принцесс. Ну а если совсем серьезно, гости пролили тонны слез, Я вместе с ними. Уничтожили сотни бумажных платочков. Я не отставала. Найдите мне хоть одного человека на этом свете, который скажет, что Синичкина и Бурминцев не созданы друг для друга. Я от души дам такому индивиду в глаз, поправляя фокус. Красивые клятвы, крепкие объятия, сладкий поцелуй, спрятанный за букетиком невесты умиление и море теплых слов. Потрясающе было все. Молодые муж и жена сияли от счастья в обществе друг друга, а я тихонечко сгорала изнутри, от белой-белой зависти, радуясь и гордясь своей лучшей подругой. И совсем немножечко собой. Шутка. Поистине нет на этом свете ничего ярче и слаще, чем взаимная всепоглощающая любовь. Ведь только у нее может быть такой прекрасный итог. В общем, думаю, вы догадались, да? Что я нет-нет допоглядывала на Волкова и мечтательно представляла себе, какая бы свадьба могла быть у нас. Впервые за очень долгое время в полной мере осознала, по какой мы с моим опером идем дорожке. Допустила в голове саму мысль, что однажды, возможно. «Совсем скоро роль невесты достанется и мне». От этого во всем теле начинало что-то легонько трепыхаться. Волнение, предвкушение, мандраж? Не знаю, но это было что-то очень и очень приятное. После церемонии и поздравлений гости плавно потянулись в банкетный зал. Там уже были готовы бокалы с шампанским на подносах официантов, образды правления праздником взяли в свои руки профессиональные ведущие и организаторы. Нам с Сергеем оставалось только время от времени контролировать процессы гостей, некоторые из которых уже были готовы пуститься во все тяжкие. Надеюсь, что устоявшееся мнение, будто ни одна свадьба не обходится без драки, сегодня удастся сломать. Ибо будет кощунством портить такой шикарный вечер. С начала банкета время помчалось со скоростью реактивного самолета. Тост за тостом, горько за горько, танец за танцем. По-прежнему много слез и слишком много алкоголя, на которые я посматривала скептически. Не тянуло. Все, что в этот вечер я себе позволила, бокал красного вина. От остального старательно, под пристальным взглядом Волкова воротила нос. Да еще и, видимо, на стрессе активно работала вилкой, уничтожая вкуснейшие закуски, которые все лезли и лезли и лезли в меня. В один момент я даже забеспокоилась, не черная ли в моем желудке открылась дыра. Мы с Виком так и не нашли времени обсудить его опоздание на рейс. Единственное, что он бросил мимоходом, что телефона у него нет. Выронил. Естественно, именно поэтому и ответить на мои сообщения он физически не мог. А адрес усадьбы? Рыбкин и чудо Гугл, который знает, если не все, то многое. На этом все. Волков не спешил делиться деталями, А я и не настаивала. Да и в такой толпе устраивать разборки личного характера крайне неудобно. Я выбрала тактику доверия, ее же и планировала придерживаться. Как итог, раз разговоры были неуместны, все, чем мы могли наслаждаться, — это молчаливые переглядывания и мимолетные касания. Вик так загадочно улыбался и так жадно смотрел на меня, что мурашки прочно обосновались на руках и исчезать не собирались. Наши тела жили своей жизнью, то и дело норовя оказаться ближе друг к другу, а медленный танец только усилил возбуждение и притяжение. Один, второй, кажется, мы даже танцевали вальс. Оказывается, Вика такое умеет. И каждый раз все ближе, ближе и ближе. Мы медленно сгорали и дружно предвкушали тот момент, когда покинем вечер и, наконец, останемся наедине. «Ах, да!» Улучив момент, я наконец-то познакомила Виктора с Нагорными и бурминцевыми. Девушки, Анфиса и Услада, округлив свои глаза, с чисто девчачьим восторгом прошептали беззвучно и синхронно «Вау!», вскинув большие пальцы вверх. А более сдержанные мужчины, Демьяны и Рома, кивнули от души, сообщая, как им приятно познакомиться. При этом оба достаточно однозначно и ехидно посматривали в мою сторону и, видимо, припоминая свои слова про мою свадьбу, на которую они готовы прийти и без приглашения. Ну, прямо двое из ларца ей богу. Но самое главное, что я вынесла для себя в этот вечер, — одобрение. По большей части оно мало что решало, но где-то глубоко в душе казалось архиважным. Я взрослая девочка и не нуждаюсь в благословении. Но любому приятно, когда твоя вторая половинка идеально вписывается в твой коллектив и твою компанию, даже несмотря на разные статусы, принципы и взгляды на жизнь. По-любому. И когда пару часов спустя одобрение моего выбора спутника жизни мелькнуло в глазах Ромки, я не смогла сдержать счастливые улыбки и благодарного кивка. Мужчины нашли одну волну, а я могла вздохнуть спокойно.